«Куда это он?» — спросил Виталий Ли. «Дело есть одно. Распрашивать не следовало. Виталий понял это». «Помогает?» — спросил он Ли о Пенни. «Значит, у дяди Коли и тут рука». Ли усмехнулся. «А ты думал, большевиков не интересует судьба этих товарищей?» Он кивнул на сплотки джонок, края которых терялись в темноте. «Здесь, Виталия, много взрывчатого материала, таких людей, которые хотят жить по-человечески. Знаешь, сколько тут людей, у которых китайские феодалы отняли все, что можно отнять у человека? Столько тут людей, которые не могут явиться на родину, так как сразу попадут под топор палача. Сколько тут драм, душевных страданий и сколько ненависти к нашим врагам». Виталий спросил, «Это твой участок ли?» И замолк, поняв неуместность вопроса. Да, у дяди Коли много забот, но мимо его внимания не прошли даже эти бездомные, лишенные крова люди, среди которых семена, брошенные дядей Колей, давали такие всходы, как пен. На вопрос Виталия Линя ответил. «Хороший паренек этот пен», — сказал Виталий. «Да, парень очень хороший. Я его очень люблю». Думаю, что он сумеет многое сделать. Они сошли на берег. Немного пройдя, Ли попрощался с Виталием, остановившись на темном углу, и сам куда-то исчез только тогда, когда Виталий сделал несколько шагов по улице. Глава 5 Рабочая улица. На фронтах положение было стабильным, как писала белогвардейская газета «Голос Приморья». Фронт застыл в апрельском положении, когда народно-революционная армия ДВР после разгрома белых под Волочаевкой выбила их из Имана. Считанные километры отделяла НРА от Владивостока, последнего прибежища белогвардейских последышей и их интервентских покровителей. Не будь интервентов, уже в мае НРА достигла бы своей конечной цели. Но декларируя невмешательство во внутренние дела русских, Японцы с нарастающей тревогой следили за отступлением белых. Наконец они не выдержали. В районе деревень Бусьевка, хволынка японцы выставили свои заслоны, которые пропустили массу панически отступавших белых, сомкнулись за ними и оказались лицом к лицу к народной армии. Не желая давать интервентам повода для открытого столкновения, народно-революционная армия приостановило продвижение. В годы Первой мировой войны через Владивосток шло огромное количество боеприпасов, вооружения, снаряжения, и продовольствия, закупавшихся царским, а затем временным правительством за границей. Далеко не все это было отправлено на фронт. Это было достояние русского народа, представлявшее громадную ценность. Но еще большую ценность представляли огромные запасы угля, руды, леса, расхищаемые японскими, американскими, английскими синдикатами и отдельными промышленниками в Приморье за время их хозяйничания. Интервентам нужно было время для вывоза награбленного русского добра, поэтому спешно переформировывались развалившиеся и воинские соединения белых, расстрелами восстанавливалась дисциплина, день и ночь работали страшные белогвардейские и японские застенки, во Владивостоке, Никольске-Уссурийском и на Русском острове. Советская Россия переходила к мирному строительству, к восстановлению разрушенного войной хозяйства. Она навсегда покончила с Юденичем, Деникиным, Врангелем, Колчаком и другими. Она навсегда выбросила с русской земли английских, американских, польских, румынских, французских, итальянских и прочих интервентов. И лишь на Дальнем Востоке Оставались американо-японские оккупанты. Советская Россия начинала строить и делала это так же решительно и смело, как недавно еще отвоевывала на полях сражений свою свободу. День ото дня крепли советы, и укрепление их порождало все новые и новые противоречия среди капиталистических держав. Советская Россия выиграла войну и выигрывала мир. Только на Дальнем Востоке еще грохотали орудия и лилась кровь. Дольше всех задержались на русской земле японские интервенты, финансируемые американскими монополистами. Но им приходилось откладывать свои широкие планы об Японии до Урала. Слишком силен был отпор русского народа, и интервенция дышала на ладан. Они еще могли грабить, еще могли убивать, Еще бросали они в бой против народно-революционной армии Дальневосточной Республики все новые и новые полки и батальоны белых, которым не было иного выхода, как расплачиваться теперь за все. Японские интервенты стремились как можно дальше оттянуть момент эвакуации. Каждый день пребывания их войск в Приморье приносил миллионные прибыли японским монополистам мицуи, мицубиси и прочим. Спешно комплектовались новые части, ремонтировались бронепоезда. Прижатые к морю, подпираемые штыками интервентов, белые готовились к последним отчаянным схваткам. Станция «Первая речка» расположена на широком естественном плато, расширенном насыпями. Десятки подъездных путей, тупиков, деповские сооружения большой вместимости – Позволяли сосредоточить здесь для отстоя и ремонта множество вагонов и паровозов. Парк Первой речки был огромным. От магистральных путей шло дугообразное ответвление на платформу шестой версты. Вся территория, образованная этой дугой, в течение десятилетий застраивалась путями. Все они были забиты вагонами, десятки тысяч которых после многочисленных мытарств попали сюда со всех дорог России. Финские вагоны стояли рядом с кубанскими, донские с оренбургскими, польские с сибирскими. На стенках вагонов можно было прочитать трафареты всех станций Великой железнодорожной магистрали, опоясывающей четверть окружности земного шара. Пульмановские салон-вагоны, теплушки, цистерны, двойные американские вагоны-самосбросы, угольные, изотермические, классные и госпитальные, арестантские, Столыпинские бронированные жались друг к другу на путях, являя собой унылую картину постепенного разрушения. Окраска их облупилась, стены были пробиты или исцарапаны пулями и снарядами. Выбитые окна, расшатанные двери, проломанные потолки, следы копоти, обугленные стены, а иногда обнажившийся железный переплет – все здесь говорило – о том, каким тяжелым было путешествие этих вагонов по России. Белые ехали на них тысячи километров, спасаясь от ударов Красной Армии, отстреливаясь, огрызаясь, простаивая в поле или лимчась через стрелки, пытаясь найти место, за которое можно было бы зацепиться. Ехали и доехали. Из парка Первая речка ехать дальше было некуда. Стояли и ржавели вагоны. Стояли ржавели паровозы, покрываясь рыжим налетом. Их не могли ремонтировать. Да никто, собственно, и не думал об этом. То, что можно было увести, продать, продавалось. И никому не приходило в голову разбираться в этом кладбище паровозов и вагонов. Их загоняли в тупики не для того, чтобы брать оттуда. Зачастую гнали целые составы, так что вагоны лезли друг на друга, ломаясь и круша соседние. Кого могло интересовать это? Здесь был конец. Правда, и здесь жили люди. Переполненный город не вмещал в себя всех, кого на край России привело беспорядочное отступление. Жили в вагонах годами, обрастали вещами, хозяйством. Жили семьи офицеров, которым белое командование уже не могло ничего дать, так как на каждого офицера приходилось не более двух солдат. Жили здесь и семьи солдат жили и дезертиры, скрываясь от мобилизации. Селились, присматриваясь друг к другу, чтобы не оказаться во враждебной среде. Офицеры к офицерам, солдаты к солдатам, темные личности, неизвестно чем промышлявшие, к таким же, как сами они. Вагон, который никуда не шел, который не подчинялся более свистку кондуктора, становился жилым домом. Рельсы определяли положение улиц, образуемых заселенными составами. Так возник отринутый городок, новый город на колесах. Сколько людей жило здесь, никто не мог определить. Десятки тысяч. Тут умирали, женились, разводились, рожали детей, как в любом другом месте. Дети играли между рельсами, под вагонами, и слова «тамбур», «буфер», «подножка», «вагон» были первыми словами после слов «папа» и «мама» которые учились они произносить.